Глава 23. Сергей обрадовался, узнав, что ордена вручать будет генерал-майор Петряков. Несколько раз Сергей видел генерала на переправе, но время было горячее, и он не успел разглядеть человека, о котором много слышал. Запомнилось только, что генерал небольшого роста и прихрамывает. О смелости и спокойствии Петрякова Рассказывали удивительные истории. Майор Шелейка однажды докладывал генералу, разорвала смина, Петрякова засыпала, он встал, отряхнулся и сказал майору, работать мешают. Шелейка потом рассказывал, у меня в глазах все вертится, а он говорит, засечь батарею. Генерал Петряков походил на пожилого агронома или сельского врача, добродушное, несколько расплывчатое лицо. Плохо пригнанные очки неизменно сползают на кончик мясистого носа. Тихий, ровный голос. Полковник Румянцев спросил его. — Илья Васильевич, как-то вы никогда не сердитесь. Я вот ни разу не слышал, чтобы вы накричали. Петряков улыбнулся. — Дома, бывало, выйду из себя. А здесь нельзя, и без того шумно не перекричишь. Если тихо сказать, лучше действует. Петряков был сыном столяра краснодеревца В детстве он мечтал стать скульптором, а когда началась гражданская война, пошел бить Деникина и остался в армии. Он учился долго, упорно, к науке относился благоговейно. Его жене, учительнице, страсть мужа к военному делу оставалась непонятной. Еще в первый год совместной жизни она его спросила, «Неужели ты любишь войну?» Он поправил очки и с тем стесненным видом, который у него бывал, когда он думал о чем-нибудь важном, ответил, «Нет, Танюша, не люблю. С трудом представляю, что человек может это любить. Но чем наша армия сильнее, тем меньше риска войны. Люди у нас крепкие, и... а вот знаний не хватает. Я это на себе чувствую». Для того, чтобы попасть к генералу, Сергею пришлось дважды перейти в Волгу. Он смутно думал о пережитом. Там, подо льдом, ночи октября, затонувшие баржи, друзья, оборона. Неужели это все позади? Он как-то не успел осознать перемену. Еще недавно они гадали, продержатся ли хоть до завтра. Ползли немецкие танки, нельзя было высунуться, а теперь немцы... Зарылись, спрячутся. Фронт ушел далеко на запад. Фрицы повсюду, их много, но их уже нет. И в словах «правый берег» больше нет того смысла, который сто дней определял жизнь Сергея. Все стало другим. Генерал Петряков улыбнулся. Наградили капитана Влахова, а орден вручаю майору. Полагаю, не ошибка, а логика событий. Сергей получил красное знамя. Лейтенант Василенко Ленина. Генерал их поздравил. Они дошли до КП. Был морозный, солнечный день. Снег сердобольно прикрыл истерзанную землю. Петряков сказал, вы здесь сначала. Какой был город? Придется все строить заново. У вас какая специальность, товарищ майор? Мосты. «Будет работа. Наверное, ни одного моста не осталось. Я на Немане начинал войну. Сколько я повидал этих мостов. Строили, строили, а потом...» «Слушайте, вы понимаете, что стало с немцами? Я вот не понимаю. Вчера привели пленного. Майор, человек начитанный, а рассуждает как дикарь. Какие у них были университеты, библиотеки? Пришли к нам». Все уничтожили, а теперь залезли под землю и гложут лошадиные кости. Троглодиты. Василенко до войны был учителем. Он сказал, «Это, товарищ генерал, вопрос воспитания». «Правильно, мы военные, только учимся воевать, да и роль наша ограниченная. Чтобы сделать хорошего солдата, нужен человек, а человека не мы делаем, это с раннего детства». Вот в начале войны мы воевали плохо, не секрет. Если удержались, это потому, что солдат соображал. Я говорю о самом трудном — о сознании. Петряков снова посмотрел на развалины домов, и Сергей увидел, что у генерала добрые, грустные глаза. Эти глаза Сергей вспоминал потом, возвращаясь к себе. «Удивительно!» Военный, а говорил о том, что будет после войны. Вряд ли немецкий генерал может так рассуждать. Два мира. Впервые в жизни Сергею захотелось писать. Об этом в письме или в статье не расскажешь. Эпопея, роман. Он усмеялся. Нашелся писатель. Да я не умею. Не умею и маме как следует описать. В армейской газете, наверное, есть писатели. Рассказывали, что приезжал Симонов, Гроссман, писал в Красной Звезде, я его видел на переправе. Может быть, напишут. Только трудно. Нужно большое спокойствие. А будет ли это спокойствие? Страшно, что могут забыть одно. Заслонит другое, я уж сам многого не помню. Как мы пришли с Зонином в августе, Зонин говорил, попали мы с тобой в историю. Да, это печальная история, кто ее пережил. У того глаза, как у Петрякова, Трескотни из этого не сделаешь. Прекрасная история. Если описать, будут зачитываться и через сто лет. Как сын пастуха сидел на школьной скамье, открывал звезды, корни, числа, потом строил мост через Дон или работал на Красном Октябре, потом защищал... Этот новый мир, хрупкий и вечный, защищал здесь, на пятачке земли, и умер. И лежит где-то под развалинами. Петриков рассказал Сергею про ультиматум. Немцы не сдавались, приходилось их выбивать. Пришел Рашевский. Какая глупость! Левина убила. Балашкин фрицев прижал. Вот они и бьют из минометов. Дурацкая случайность. Жалко, хороший врач был, он мне ногу спас. Сергей помрачнел. Ему нравился Левин. И потом действительно глупо. Выжить все эти месяцы и погибнуть в самом конце. А может быть, это только кажется, что глупо. Сын Левина погиб давно, когда немцы еще лезли. Почему тогда не глупо? Левин читал стихи сына про Волгу, что река как горе. Река стала, а Левин умер. Умрет кто-нибудь и в самую последнюю минуту. Левин как будто чувствовал, когда я был у него. Говорил, дела идут замечательно. Я думаю, что это поворотный пункт. Помолчал и добавил, сын здесь погиб. Брат при отступлении. Жену немцы, наверное, убили. Она осталась в Днепропетровске. Не понимаю, как это я уцелел. Последние дни были очень громкими. Немцев выкуривали из развалин, подрывали подвалы, разворачивали траншеи, не умолкали. Катюши, минометы. Над заснеженными обломками домов стоял черный дым. Грохот был такой, что Шуляпов говорил, черт черта матом кроет.